Глава 30. О девичьих чаяниях, молоке и прочих мелочах. Как по дереву узнать, где север, а где юг? Я вас умоляю, нет ничего проще. Оглянитесь, если вокруг елки – север, если пальмы – юг. Урок прикладного ориентирования на местности. Разбудила Бера травинка, коснувшаяся босой ноги. Он ногу отдернул, а она опять. И тут же раздался смешок, а рядом еще один. «Тише, разбудите!» Шепотом произнес кто-то. «Говоришь, разбудите?» «Да их разбудишь, вон сколько уже тыркаем, а они и как?» «Они смешные». Голоса были разные и в то же время очень и очень одинаковые. «Тёмненький хороший?» «Да, и светленький ничего. Стой, Зоря, а то...» «Да толку-то?» — отозвался кто-то. «Не людишь аж. Один только и годный, да и тот занят». «Это она про кого?» но на нём не написано, что занят». «Может, и не написано, но я не дура соборовой дорогу переходить. Вот если откажется, только и она не дура отказываться». Носу защекотала и так, что Бер с сдерживался. «Там крови-то капли уже, в тёмненьком если. Можно и рискнуть». Это произнесли неуверенно. «Всё лучше, чем ждать невесть чего». «Тётке не скажи». «А если и скажу, то что? Чего она ответит?» «Границы пересыхать начали». «Родник и тот мелеет, а женихов все нет, разве что эти!» Все договорившие одновременно фыркнули. Явно эти, кем бы они ни были, в качестве женихов их не устраивали. Бер мужественно боролся с зудом в носу, стараясь притом дышать спокойно. «Лиль! Что? Ты-то молоденькая, а меня так зовет, что едва держусь. Последнее лето чую!» Бер все-таки не выдержал и чихнул, да так, что сам подскочил и Иван рядом, и его императорская, которая до того дрыхла сном беспробудным, и все-то, кто наверх собрался. Девицы, такие вот, такие, что Бер вытернул ладонью и буркнул. «Доброго утра!» «Доброго!» — отозвалась та из девиц, что сидела поближе. И голову склонила, а светлый, что солома волоса ее, вдруг стек с плеча волной. «Извините, что разбудили!» Но в голосе не только сожаление. Взгляд очей лукав, и улыбается она так, хихитненько. «Ах, ничего!» Император вытащил из волос длинную сухую травинку и огляделся. Судя по несколько растерянному выражению лица его, он явно плохо представлял, где находится. «А... я Леля!» – промурлыкала девица, и от голоса ее шерсть на загривке дыбом стала. Было в этом голосе что-то такое вот одновременно пугающее и манящее. «Я молочка принесла с утренней дойки!» И Беру кувшин протягивает и в глаза смотрит, а у самой черные, что болотные колодцы. Руки сами к кувшину тянутся, и кажется, что сил нет взгляд отвести, и что именно ее, черноглазую, он всю жизнь и ждал. Бер моргнул, и наваждение скинула — Говорю ж, пробормотала другая девица, — кровь еще сильна, ничего не выйдет. — Какая? — хрепловато уточнил Бер, но кувшин взял. не людская Леля наклонилась, подвинулась ближе и сделала втох. — Ну да, подземная, подгорная. Жаль. — Почему? — Так бы я тебя очаровала. — Привороты запрещены. — Император отобрал кувшин и в него поглядел. — Привороты? девицы переглянулись причем разом и рассмеялись привороты Скажете тоже привороты это глупость глупая очарование очарование это не приворот наставительно престислота которая сидела рядом с лелей абер вдруг понял что все девушки похожи друг на друга как капли воды точно капля так то смотришь вроде и разные а позади рядом светлые волосы темные глаза «Черты лица, может, и не идеальные, ныне в моде лица более худые и носатые, и чтобы брови полукругом, но эти вот, светлые, не полукругом брови, их нисколько не портили». «А в чем разница?» «В воле», — пояснила девица слева, — «очарование, оно душу пробуждает и побуждает, но волю не забирает, да и не можно очаровать того, кто любить не готов, когда вот готов, тогда и очаруется». «И будем жить в любви и согласии до самой смерти!» Звучало, мягко говоря, странновато и даже бредово, но Бир почему-то поверил. «Вы молоко пейте», — сказала Лиля, поднимаясь, «а нам пора, коровок выпроводить надо». «А я с вами!» — Иван выполз из кипы сена. «Поглядеть хочу, если можно». «А чего ж нельзя?» — Лиля пожала плечами И быстренько, одним движением руки, волосы собрала, крутанула, они упали на спину косой, толстенную. «Эй, и я тоже!» Император молоко пригубил прямо из ковшина, фрыкнул и зажмурился блаженно. «Только сейчас допью!» «Мне оставь!» – возмутился Берр, потому как выходило, что молоко ему несли, а теперь ему-то и не достанется, по самому что ни на есть, настоящему самодержавному произволу. «Оставлю!» «Там еще есть!» — хихикнула самая молоденькая, почти ребенок. До того она сидела у стены тихо, только смотрела. «Есть!» — подтвердила Леля. «Только уж извини, носить не стану!» «Почему?» «А зачем? Ты же вон не очаровался! Чего зря силы тратить!» И спустилась. И остальные потянулись за ней, только самая младшенькая задержалась. «Не сердитесь на Лелю!» — сказала она. «Она хорошая. Просто жених ей нужен». Хм, «Нужен, отыщем». Император протянул кувшин перу Молока в нем еще оставалось, но не так, чтобы и много. «Какой нужен?» «Какой-нибудь. Только чтобы человек. Совсем человек. Понимаете?» «Нет». Бер молоко попробовал. Теплое и снова сладкое. И терпкое, и почему-то со вкусом лета. Хотя так не бывает, конечно. «А если не совсем?» – уточнил Иван. «Если вот как я или как он?» Ванька указал на Бера. «Тогда не получится». «Что не получится?» «Ничего не получится». Девушка забросила косу за спину, натянула на лоб косынку и поглядела это снисходительно. «Это у людей и не людей дети могут быть, а когда два нелюдя...» «Погоди, так вы...» Император спохватился. Но ответом был лишь смех. «Пошли, что ли?» Иван потянулся и пояснил. «На коров и вправду поглядеть надо». «Эй!» Молоко закончилось как-то быстро. Бер ощутил запоздалый укол совести, потому как получалось, что Ивану он ни капли не оставил. Да только тот, кажется, не обиделся. «Ну, Бер извинится потом». Коровы стоили того, чтобы на них поглядеть. «Красивые какие!» Задумчиво произнесли его императорское величество. «Правда, не думал, что бывают длинношерстные коровы, и настолько огромные – это не коровы, а натуральные танки!» «Слушай, не обижай!» – произнес Бир и добавил зачем-то. «В каждой корове спит женщина!» Если император и имел что возразить, то не стал. А Иван... Иван вдруг вспомнил, какими огромными они казались ему в детстве. такие живые горы с рогами цвета лунного камня, лиловые глаза под золотом ресниц. «Вань!» – раздалось жалобное. «Вань! Они!» Коровы шли по улице, неспешно сохраняя чувство собственного достоинства. Вот только стоило появиться Ивану, и шествие это замедлилось. Вот обернулась одна корова, другая – приостановилась, а за нею и третья, и четвертая. Все до стадо замерла. «Вань, они на тебя смотрят!» Иван вдруг осознал, что и вправду смотрят все. «Это... это нормально?» Робко поинтересовался Бир. Э, «Я не знаю». Те коровы, которых Иван помнил, на него особо внимания не обращали, все занятые собственными коровьими делами. Да и он сам держался в стороне. «Эй, эй!» Леля, а может кто-то из ее сестриц, похожих одна на другую, пытался сдвинуть стадо. «Эй, вы!» «Да что тут?» Ближайшая из коров сделала шаг, крохотный, и та, что за ней. И еще одна положила голову на ограду, принюхиваясь к чему-то. Прочие же поспешили повторить за нею, отчего ограда затрещала, и показалась она вовсе не такой уж надежную. «А, Вань, знаешь...» Да если бежать решишь, то я пойму. Бер встал рядом. Если что, у меня щит есть. Заметил император, сжимая кулаки. И вообще... Нет, не надо. Иван вдруг ощутил интерес. Пожалуй, обычный такой, почти детский. И сделал шаг. Коровы выдохнули. Сколько их? Пара десятков. Нет, каждый небось весит, как автомобиль. Но... Иван сделала еще шаг и еще. ай не пойму, что с ними!» Через прутья протиснулась девушка в красной косынке. «Они смирные обычно, а тут...» «Ну, просто познакомиться хотят!» Иван протянул руку, и коровья морда поспешила коснуться ее. Влажный нос скользнул по ладони, а длинный лиловый язык попытался ухватить пальцы. «Так, не кусаться!» Иван руку отнял, и корова обиженно замычала. А он положил мокрую ладонь на лоб. Коровья шерсть была мягкая, что шелк. «Это ласточка, а там вот ночка, а это клубничка». Сила. Она им знакома, как и дому. Пусть даже в жизни своей эти коровы не встречали эльфов. Но то ли память крови, то ли еще что. Теперь они учуяли силу и желали коснуться ее. Почему бы и нет. Капля. И второй, третий. Иван переходил от коровы к корове, и те тянулись, на норовя выбросить ласку. Вздыхали, выдыхали жар, который окутывал руки. А сила? Сила растворялась в огромных телах. Ее все же им не хватало здесь. И потому... «Что ты делаешь?» — поинтересовался император и тоже потянулся к корове. Но та отпрянула и гневно замычала. «Слушай, не подходи, а?» — попросил Иван. Ты же огненный, а огонь они не любят в природе огонь это чаще всего беда «М -м, ага и силы убери закрыться к счастью его императорское величество оказались разумным человеком а я бер приближался к ограде бочком не спуская с коров настороженного взгляда мне это потрогать можно не знаю иван осмелел достаточно чтобы почесать ближайшую корову за ухом И та наклонила голову, замычала, требуя еще ласки. Пальцы беры коровы обнюхали с опаской, но без явной неприязни. Ой, мягенькие какие. Ну да, их вычесывают. Ага, а шерсть придут. Тут сейчас вылезла Лелия. А из пряжи потом платки можно. Тетка Анна умеет. Красивые выходят. Раньше на ярмарку торговать возили. А теперь? А теперь вот, кто ж нас пустит? «А кто не пустит?» — уточнил император, вытащив откуда-то черный блокнотик. А, «Лучше поименно». «Ну, Васляпкина, Свериденко и еще Тополев». «Тополева знаю». Император что-то в блокнотике черканул. «А Свериденко по какому праву не пускает?» «Так он же хозяин!» Леля хлопнула корову по морде. И главное, не боится же, что раздавит вон. Проскальзывает меж коровьими тушами, расталкивая и разгоняя. В конюхи как-то пытались выехать. И дальше. Так стали требовать... Что? Сертификаты и документы. Регистрацию, что мы эти, предприниматели. А мы ж своё. Какие мы предприниматели? Тётка хотела ремесленником оформиться. И... Отказали. Что-то там написали, не знаю. Тётка злая очень была. Сказала, что Свириденко там всех купил. А дальше... А дальше нам ехать нельзя, пока безможнее. Ну все, поластилась и иди. А ты им нравишься, ушастый. Не я, поправился Иван, сила. И да, там они как бы это не болеют. но ну и возраст уже. Сила поправит, что можно поправить. Да? Тогда ладно. Леля расцвела прямо. Тогда хорошо. Если поправит, то я сама вам молоко носить буду. «Так, по очереди. А ты и других посмотришь?» «Других?» Иван несколько опешил. «Ага, это ж последние. Основное стадо ушло уже, а мы чуть припозднились. Посмотрю. «Тогда вечером я позову в коровник. В коровнике оно удобнее будет». Иван рассеянно кивнул и спохватился. «Погоди, а сколько их всего-то?» «Всего?», «Всего Так, она чуть нахмурилась и принялась загибать пальцы. Причем, шествующие мимо коровы, ничуть Лелю не смущали. «Триста двадцать, выходит!» «Сколько?» «Триста двадцать! Мало осталось!» «А было?» «Было?» «Было втрое больше! Но это когда еще?» «Ну да ладно, мне пора! Вечером стало быть, остальных клянешь а то и вправду погрустнели!» «И быка! Про быка не забудь!» Голос Лели рассыпался. Да и сама она словно растворилась в рыжей, бурой, черной коровьей реке. Да и сами коровы раз и сгинули, оставив после себя лишь пустую, пыльную слегка улицу да пару свежих лепешек. «Надо же, срут!» — зачем-то, — приснес Бер. «Ну да, а что?» Иван почувствовал, что голова кружится и оперся на ограду. «Это он круто выложился, сам не заметил, как. И сколько было? Десятков пять?» Стоило считать право слова. «Да так, вид у них такой вот, знаешь, царственный. Цари тоже срут, даже императоры и те». Александр оперся на ограду. «Но это так, к слову». «А императоры!» Скрепнула дверь, приотворяясь, и в щели показался глаз и рог. «Выходи», — сказал Иван, — «ушли». Менельтор вздохнул, словно жалуясь на невыносимую тяжесть бытия и все же решился сделать шаг по двор, крохотный такой. Дверь приотворилась шире, выпустив и половину морты «Слушай, так выходит, что они не люди?» Император подвинулся, уступая место имени Эльтору, который все же выбрался и вклинился рядом. Его огненный постась самодержца нисколько не смущала. «Эти девицы, а они кто?» «Ну», Иван почесал быка за ухом. «Как-то я не скажу, но...» «Слушайте, наверное, это из-за них купаться нельзя», — сказал Бер. ну там, где вода холодная». «Точно!» Иван обрадовался, потому что теперь понял. И даже удивился, как это не сразу догадался. «Водянички это...» «Кто?» «Водянички?» «Это духами воды назвать их неправильно будет. Иногда вот русалками прозывают». «А я читал, что русалки — это самоубийцы». Император покосился на быка, который присутствие его императорского величества игнорировал. «Да нет, это сказки!» «Да это фольклор», — поправил Берр, — «народный. В нем русалки — души девушек, которые покончили с собой из-за любви и потому к месту своей гибели до скончания веков привязаны. Но еще молодцев топят, особенно на Илью». «Ага», — император почесал карандашиком за ухом быка. «А это когда? Ну...» если для общего развития. Нескоро. И водяницы не русали ни нежить. Они редко за пределы предвечного леса выбираются. Они славные. Иван улыбнулся. Только шутить любят. Иногда заиграться могут, на дно утянуть. Ничего себе шутки. Но я не слышал, чтобы водяницы кого-то утопили. Да просто не всплывал никто, вот и не слышал. Минильтор наклонился, чтобы чесать было удобно. Глаза его блаженно прищурились. «Слушайте, может, ему массажистов нанять?» Предположил Бер. «Вон как тащится». «Ага, массажисток тайских». «Так вот, водяничек еще младшими берегинями называют. Они, кстати, при коровах обычно и держатся. Как-то связано с коровами. Они стада берегут. Или стада их. Это как?» «А так». Иван провел рукой по гладкому рогу. «Эльфийская корова – это не только лиловые очи с золотыми ресницами. Это больше тонны мышц и пара рогов, которые медведи насквозь пробьют, и доспех. А еще они довольно умные». «Верю», – сказал император. «Значит, тут у нас эльфийские коровы пасутся на подкозельских лугах под охрану младших берегинь». «Ну, или наоборот. Берегини пасутся под охраной эльфийских коров». «Ой, слушайте, я бы лично не исключал ничего». Бер собрался на ограду. «Без обид, но место тут какое-то очень своеобразное». «Это да». «Погоди, а женихи им зачем?» «Яшка!» — крик Бера заставил Менельтора обиженно заворчать. «Яшка!» «Тут еще один бык имеется». «Женихи? Честно говоря, не знаю. А я же маленьким был. Меня чужие женихи не интересовали». «Да и вообще!» Иван перебрался через ограду. «Вечером мы спросим». «Точно!» Император убрал блокнот и потянулся. «А хорошо-то как! Куда-то Мальдивам!» «Это точно!» — верноподанически подтокнул Бер. «На Мальдивах, небось, коров нет!» Минельтор в избытке чувств не иначе провел липким шершавым языком по щеке венцоносца, подтверждая, что куда-то Мальдивам до подкозельских красот. Иван потянулся. «А вот тут у нас...» Бодрый голос Маруси расстался рядом. «Как-то слишком уж рядом». «Бык...»